Глава восемнадцатая. Давай сюда камеру. Я протянул руку к журналисту, что попятился к забору. Живо. Мне искренне не хотелось, чтобы фотографии или того хуже видео смерти молниевика оказались в глобале или в эфире какого-нибудь канала. В один миг я осознал, для чего Романовыми была введена цензура, чтобы избежать подобных случаев. Съемка велась в прямом эфире. Аккумулятор садился, я хотел выключить камеру и случайно нажал на вспышку. Журналист с трясущимися руками протянул мне камеру. Но я лишь покачал головой и отправился к особняку. И сдалась мне эта камера, если самое страшное уже случилось. Не убивать же журналиста из-за этого. Но теперь я сделаю все, чтобы этого не повторилось. Тимофей Сергеевич, там убегает журналист, которого надо научить хорошим манерам и тому, что снимать из-за забора нехорошо. Обратился я к главе службы безопасности, который ждал меня во дворе. «Все сделаем», — кивнул мужчина и тотчас отдал приказ своим людям. Журналиста догнали за считанные минуты. Вреда ему не причинят. Всего лишь доходчиво объяснят, чтобы больше здесь не появлялся. Зайдя в дом, я позвонил Сереге с просьбой стереть то самое видео из Глобала. Однако это все равно не спасло меня от последствий. «Император убивает взглядом. Всесильный император не пощадит никого», — гласили заголовки газет следующего дня. И ладно газет, который мало кто не читает. Видео завирусилось в глобале и распространялось по сайтам быстрее, чем созданный Серегой Бот успевал его удалять. А я тем временем подписывал закон о цензуре. Взял образец Романовых, но изменил список того, о чем нельзя было упоминать без согласия императора и первым пунктом стал отнюдь не запрет распространения слухов о моей личной жизни, а запрет публикации императорских казней. Однако это не помогло остановить распространение видео, которое смотрели уже за границей. «Лех, там какие-то жесткие хакеры работают», — сказал в трубку Серега на очередном созвоне, а на фоне я слышал, как парень быстро стучит по клавишам. «Хочешь сказать, что у тебя появился новый конкурент?» «Нет». «Дело в скорости. Ни одна программа не сможет удалять видео быстрее, чем они их распространяют. Приходится делать следом». «Делай», — выдохнул я. «А ничего другого мне не оставалось». «Лех, ты хоть комменты читал?» — поинтересовался друг. «Мельком, а что?» «Люди считают, что ты реально способен убивать взглядом. Если раньше они считали тебя справедливым императором, то теперь боятся. Не скажу, что это прямо плохо». «Просто порождает разные байки в глобале. Тебе бы выступить с объяснительным заявлением, но...» Серега осекся. «Но...» «Я бы на твоем месте не стал опровергать про убийство взглядом», слегка усмехнулся он. «А я и не собирался. Однако ты прав. Стоит пояснить причину смерти молниевиков. Со стороны была непонятна причина, почему я его убил, а мне не нужны сплетни в самом начале правления». «Назначить пресс-конференцию?» «Хочешь отнять работу моего секретаря?» — шутливо спросил я. «Нет, ты что? Я просто понятия не имел, что у тебя есть человек для этого. У меня для каждой задачи есть свои люди. Именно поэтому ты император, а я всего лишь хакер». После завершения разговора я передал Виктории Викторовне, чтобы завтра организовала пресс-конференцию. Как бы я не любил журналистов, но это нужно было сделать. Мнение общественности очень влияет, когда ты не просто аристократ, а целый император. Погода стояла теплая, поэтому конференцию было решено проводить во дворе. Там расставили стулья, а для меня поставили трибуну с микрофоном. У входа в дом суетилась охрана, потому что я не хотел пускать туда посторонних. Это не дворец Романовых, чтобы они туда как на экскурсию ходили. Многие из домашних вышли посмотреть, в том числе и Света с Ильей. Сестра выглядела бледной из-за тяжело протекающей беременности и сейчас была похожа на живой труп. Она держалась на одних отварах лекарей, а те говорили, что это все из-за магии ребенка, которая конфликтует с огненной энергией матери. «После конференции нам надо будет поговорить», шепнула мне сестра перед тем, как я забрался на трибуну. Заинтриговала. «Надеюсь, что нет опасности для ее жизни или ребенка. Я совсем не хочу выбирать». «Алексей Дмитриевич, Ваше Императорское Величество, как вы можете прокомментировать случившиеся два дня назад у вашего дома?» Первой дали слово рыжеволосой журналистке, а она решила начать с козырей. Благо, что у меня были заранее подготовлены ответы. Банда молниевиков хотела уничтожить мой дом. Угрожала моей семье, моим людям. За это они и поплатились. Спокойно ответил я и ни разу не соврал. «Это правда, что вы убили его одним лишь взглядом? Спросил пожилой мужчина, который, в отличие от всех остальных журналистов, записывал мой ответ по старинке в блокнот. «И зачем, когда вокруг полно камер?» «Правда», — соврал я и глазом не моргнув. «Не стыло же им объяснять, что мне не нужно видеть человека, чтобы его убить. И если бы я захотел, то за раз мог бы вытянуть энергию из всех жителей Смоленска. Другой вопрос, что мне это не надо». В этом перерождении я, наконец, научился ценить человеческую жизнь. Журналисты начали переговариваться, и мне это не понравилось. Они же так до самой ночи будут обсуждать, какие вопросы стоит задать, а я совсем не хотел вдаваться в подробности и врать дальше. «Минуточку внимания», — проговорил я в микрофон. «На вопросы о способностях далее я отвечать не буду. Это останется моей тайной». Но хочу, чтобы жители империи поняли одну простую истину. Я выдержал паузу в две секунды. «Вам не стоит меня бояться. Я никогда не стану трогать невиновных и всегда встану на защиту слабых». Ответом мне стали овации. Неожиданный поворот. Так, не время расслабляться. Сейчас журналисты продолжат свои каверзные вопросы и будут задавать их еще 50 минут». «Черт, надо было делать 15-минутную конференцию. И чем я думал, когда соглашался на стандартную, часовую?» «Ваше императорское величество, расскажите, какие изменения вы планируете в империи?» спросил журналист со слегка гнусавым голосом. И как его на эту работу только взяли? Видимо, за то, что умеет спрашивать прямо в лоб и не стесняется. Планируются некоторые реформы. В первую очередь в военной сфере — и в сфере магического образования», — четко ответил я. Дальше журналисты гоняли меня по этим самым реформам, и я охотно отвечал, как хочу преобразить империю. И кажется, что мои идеи им понравились. Конечно, я не забыл добавить, что пока это примерный план, он требует тщательной разработки с экспертами в нужных отраслях. Иначе найдутся умники в глобале, у которых будет миллион возражений, а остальные это подхватят. Когда журналисты ушли, я с облегчением выдохнул. Да армию регатов проще убить, чем вот так целый час стоять и отвечать на вопросы перед десятками камер, транслирующих происходящее в глобл Благо, я не допустил ни одной ошибки. О чем ты хотела поговорить. Спросил я Свету, когда мы вернулись домой. Марс следовал за ней, словно беспокоился за свою хозяйку. «Можете оставить нас наедине?» Света обратилась к матери, Илье и слугам, которые находились в гостиной вместе с нами. Лишних вопросов никто не задавал, и вскоре нас оставили за закрытыми дверьми. Света опустилась на кожаный диван и тяжело вздохнула. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовался я, присаживаясь рядом с ней. «Жить буду», — она натянула на лицо улыбку, но со стороны выглядело это зловеще. Было тяжко осознавать, что никакие лекари не помогут облегчить состояние света. Сколько бы у нас не было денег, это надо просто пережить. И интуиция подсказывала, что именно о ребенке хочет поговорить сестра. «Рассказывай», — попросил я. Сестра еще раз вздохнула и начала. «Нашей матери было так же плохо, когда она вынашивала тебя. В семье есть поверье, что чем тяжелее беременность, тем сильнее родится маг». «Думаешь, это мой потенциальный преемник?» Я имел в виду именно первоисточник, и сестра это поняла. «Да», — кивнула она. «Мама говорит, что даже ей было легче. Мне приходится пить поддерживающие зелья каждые полчаса. Ей же хватало раз в три часа. Я уже забыла, когда нормально спала. Радует лишь, что Илья рядом». Он сильно изменился за этот год. И в этом я сыграл не последнюю роль. Из обычного наглого аристократа, Он вырос в выдающегося человека, который не раз приходил мне на помощь. И я даже рад, что он женился на моей сестре. Мне кажется, что я не выдержу. Это слишком тяжело. По щекам сестры потекли слезы. Она вытерла щеки руками, а потом достала из кармана платья антибактериальные салфетки, которые всегда носила с собой. С начала беременности ее мания чистоты лишь усилилась. Света теперь даже вилки в обеденном зале протирала перед тем, как начать есть. Но не верила она, что слуги их достаточно тщательно помыли. Сидящий рядом с диваном Марс заскулил, чувствуя боль своей хозяйки. А я, если честно, даже представлять не хотел, каково это, когда постоянно тошнит и от всего воротит. Я приобнял сестру, пытаясь успокоить. «Но ты ведь не о ребенке хотела поговорить», — предположил я. Хотел перевести тему, но не вышло. О нем. Света отпрянула и кивнула. Сжала дрожащими руками подол платья «Но я знаю, что ты мне не позволишь этого сделать. Но правда, я больше не могу!» Ее голос сорвался на крик. «Что сделать?» Спросил я, все еще надеясь, что она не скажет. «Избавиться от ребенка!» Сказала. «Черт!» Я схватился за голову. Сестра хочет уничтожить того, кто причиняет ей невероятную боль. Но это мой племянник и будущий сильный маг. Как я могу выбирать между ними? Как могу заставлять ее терпеть дальше, если она сама того не желает ради ребенка? Прошу тебя, успокойся. Сказал я, поскольку Света уже начала скатываться в истерику. Давай вместе подумаем, да чего тут думать? Она вскочила с дивана. Ни один лекарь не сделает этого без твоего разрешения. «А о большем я и не прошу!» «Сядь!» — строго сказал я. Тяжело дыша, сестра послушалась. И я положил руку ей на живот, и Света вздрогнула. «Не бойся, я всего лишь посмотрю, что за магия в этом малыше», — спокойно сказал я. И «Если еще и я перейду на эмоции, точно ничего хорошего не выйдет, хотя этот разговор давался мне не легче, чем сестре. Я закрыл глаза и сосредоточился». Сперва ощутил магические источники света, которые отдавали теплом в ее груди. В одном из них пылал огонь, а в другом подаренный мной дар. Потом дошел до младенца, спящего в ее утробе. У еще не родившегося племянника был дар видящего. От его источника исходило не просто тепло, а настоящий жар. Силы в нем было немерено. Права была Света. В дальнейшем он сможет пройти испытание и стать новым носителем первоисточника. Но пока этого не случилось, я могу облегчить страдания сестры. Потянулся к дару малыша, но очень аккуратно, опасаясь навредить, и извлек его из груди неродившегося младенца. Он перекочевал в мою руку и растворился в моем собственном источнике. Когда малыш родится, я смогу вернуть ему дар в том же объеме. Запомнил, что в нем было света, Раза в два больше, чем у обычного видящего. Открываю глаза и убираю руку от живота сестры. Света успокоилась и теперь смотрит на меня ошарашенными глазами. «Что... что ты сделал?» — спросила она и положила руки на живот. В ее глазах заблестел страх, но не за себя, а за ребенка, словно она вмиг осознала, как же была неправа. «Только не говори, что убил». Одними губами произнесла она. «Казалось, что сейчас Света упадет в обморок». «Нет», — улыбнулся я. «С ним все в порядке. Просто я на время забрал его дар». «На время?» — неверящим тоном продолжила она. «Да. Больше тебе не будет так плохо». Света посмотрела перед собой. Ей потребовалось время, чтобы осознать произошедшее. «Леша». Тихо начала она после долгих минут молчания. «Не говоря остальным, что я просила, не скажу», — пообещал я. «Боги, как же я была глупа!» «Просто я была в отчаянии», — призналась сестра. «И мне казалось, что иного варианта нет, как...» Она вновь расплакалась. А я еще раз заверил сестру, что теперь все будет хорошо, и позвал Илью. «Его очередь ее успокаивать». Самые страшные последствия беременности я убрал, но гормоны от этого скакать не перестали. Благо Илья быстро справился со своей задачей. Он отвел мою сестру в их спальню и был с ней, пока она не уснет. А потом у нас состоялся серьезный разговор, где мне пришлось объяснить ему и нашей матери, что я сделал со своим племянником и почему. Просьбы Света не упоминал, и без этого всем было понятно, как ей тяжело, поэтому мои действия никто не стал осуждать. Лишь Илья в конце разговора попросил вернуть ребенку дар сразу после рождения, и я не стал отказывать. Тяжелый день подошел к концу, и перед предстоящей поездкой в Китай я хорошо выспался. Ну что, успели отдохнуть? Улыбнулся я рити и Гарну, которые ждали меня во дворе дома в назначенный час. «Если бы». «У меня телефон постоянно разрывается», — вздохнула Рита, и смартфон в ее кармане зазвонил. Пока она объясняла одну из групп магов, где искать их отель в городе, где ее никто даже английский не понимал, Гарн поделился своими открытиями. «А мне удалось на свидание сходить господин». Он широко улыбнулся. «Надо же, когда успел?» «Вчера вечером». На сайте знакомств для аристократов познакомился с одной женщиной. Кажется, я ей приглянулся. Скромная, пышная, как я и люблю. Вот и стартап брата начал приносить свои плоды, раз помог Гарну в столь нелегком деле. Уже назначил второе свидание. Пока нет, но я обещал позвонить, как мы вернемся из Китая. Ей очень понравилась моя магия. О, а у меня и фотография есть. Гарн открыл на смартфоне страничку с сайта, где была анкета этой женщины. Миловидное лицо, при том, что ей было 42 года, немного лишнего веса, вдовствующая баронесса, разоренный рот. В целом, ее мотивация мне была ясна. Это нехорошо и неплохо. «Ты, главное, на нее счета не переписывай», — посоветовал я. «А так, кандидатура неплохая». А мне она очень понравилась. После того, как меня с вами в Лондоне увидели, женщины стали сами писать. Но большинство какие-то тощие. Вкусы у Гарна явно нестандартные. Ещё бы, я же его вытащил из другого мира. Рита, наконец, закончила важный разговор. Реально важный, поскольку именно она координировала группы наших магов в Китайской империи. С этим даже её помощники не справлялись, и она оставила на них оставшихся в империи магов, которые тоже занимались уничтожением регатов. Но здесь этот процесс затянулся из-за огромной площади страны и большого количества труднодоступных мест. И Гарн открыл портал, который перенес нас в Пекин. Но Мак снова немного просчитался, и вышли мы прямо посреди рынка, распугав местных жителей. «Извиняюсь, сейчас все будет», — сказал Гарн и открыл правильный портал. «Мы вышли у лучшего отеля в Пекине», который был закреплен за нами на эти две недели он был выполнен в традиционном стиле с покатыми крышами а периметр был оцеплен чтобы сюда не заходили посторонние а особенно журналисты так же как в прошлый раз администратор провела нас в лучший номер но не успели мы в него зайти как у риты снова зазвонил телефон она ответила и выслушала говорившего с выпученными глазами а потом обратилась ко мне лёш Неподалеку от Пекина группа наших магов во главе с Петром Александровичем не может справиться с регатом. «Там царь?» — уточнил я. «Нет, там что-то совсем иное».